Не то местные разворуют а свалят на соболева сказал генерал ваше превосходительство михаил дмитрич взвыл прапорщик я тоже в константинополь хочу а кто будет воварру ангею но охранять укоризненно прокортавил дере соболев достал из кармана золотые часы со звоном откинул крышечку Половина шестого. Часа через два, два с половиной, начнет светать. Эй, Гукмасов, слушай, ваше превосходительство, влетел в кабинет красавиц Харунжи. Собирай роты. Строить батальон в походную колонну. Знамя и барабанщиков вперед. И песенников тоже вперед. Пойдем красиво. Гольный руль седлать. Живо!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 Фу-ть-фу-ть-фу, фу, фу, суеверно поплевал Соболев. «Еще не поздно одуматься», — встрепенулся Припелкин. «Позвольте, Михаил Дмитриевич, я верну Гукмасова». Он уж и шаг к выходу сделал, но в этот миг... В этот миг с лестницы донесся грохот множества сапог, дверь распахнулась, и вошли двое. Лаврентий Аркадьевич Мизинов... «И Фондорин». «Эрос Петрович!» — звезд в головаре и чуть не бросилась ему на шею, да вовремя спохватилась. Мизинов пробурчал. «Ага, он здесь. Отлично!» «Ваше высокопревосходительство!» — нахмылился Соболев, видя, что за спинами вошедших сеней джандармские мундиры. «Откуда вы здесь?»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 шагнул раз петрович за время отсутствия он совсем не изменился только одет был по цивильному сущим фронтом цилиндр плащ с пелерриной крахмальный воротничок здравствуйте варвар андреевна приветливо сказал титулярный советник как как у вас волосы отросли пожалуй так все-таки лучше и Соболеву слегка поклонился. «Поздравляю с бриллиантовой шпагой, ваше превосходительство! Это высокая честь!» Перепелкин просто кивнул, а напоследок обратился к корреспонденту. «Салям алейкум, Анвар Афенди!» Глава тринадцатая.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 угрожающие южным рубежам двуе единой империи царь александр и его сателты румыния сербия и черногория сконцентрировали 700 тысячный железный кулак оснащенный полутора тысячи пушек и спрашивается против кого против деморализованной турецкой армии которая по самым оптимистическим подсчетам насчитывает на сегодняшний день в Не более 120 тысяч голодных перепуганных солдат.